Во-вторых, Рони, не открывая глаз, неуловимо быстрым движением руки окутал себя и Нора непроницаемой сиреневой сеткой защитного заклинания. Сначала ничего не произошло. Странное чудовище так и застыло в воздухе, проглотив лепесток огня. А затем по палубе прокатилась волна высокого звука, от которого завибрировало все судно. Казалось, будто он ввинчивается в мозг, раздирает внутренности, наотмашь бьет по ушам. Боги! Далеон болезненно сморщился и схватился руками за голову. Ноги отказывались держать его, и мужчина рухнул на колени. На глаза навернулись слезы от нестерпимой вспышки боли. Создание замолчало и вдруг исчезло за палубой. Просто ушло в океан без малейшего всплеска. Что это было? Далион обернулся к тому месту, откуда прилетело заклинание, спасшее их. Изумленно вскинул брови, увидев там раю рыжеволосая девушка криво усмехнулась перехватив удивленный взгляд бывшего наставника нарочито небрежно отряхнула руки будто говоря это было пустяком для меня рая голосом до неузнаваемости измененным бешенством прошипел рони небрежным пасом убрал защитное поле вокруг себя и тяжело встал, опираясь на нора Юноша болезненно сморщился пальцы мужчины слишком сильно впились в его плечо но протестовать не осмелился Рая повторил имперец подходя ближе кто позволил тебе заходить в мой кабинет Да ошарашенно покачал головой он ничего не понимал в происходящем причем тут кабинет Девчонка метнула в это чудище магическую сферу, в которых накапливают энергию, — пояснил им Перец, уловив его замешательство. А взять их на корабле неоткуда, кроме моего кабинета. «Я спасла всем нам жизнь», — с достоинством возразила Рая. При этом за компанию чуть не испепелила меня и Нора. Рони утер кровь, все еще сочившуюся из носа. Благо, что я вовремя пришел в себя. Если бы я не кинула сферу в это чудовище, то мы все бы погибли, упрямо стояла на своем рае. Твое хваленое могущество высокого мага оказалось пустым звуком против него. «Не забывайся», — грубо дернул ее Рони, выпрямляясь во весь рост. Вообще-то, права, — поспешил прийти на помощь младший гончей Далеон. Если бы не ее смекалка, мы бы все уже лежали на дне морском. Так что, думаю, в этом случае ты не имеешь права ее ругать. Имперец что-то чуть слышно прошипел себе под нос, но вступать в спор не стал, лишь раздраженно махнул рукой. Ронни... — Что это было? — с интересом спросил Далеон, подходя, как все еще валяющемуся на палубе, щупальцу и трогая его носком сапога.